Глава 15. Северные животные танцевали, пока фруфру -фру с женихом угощали друг друга тортом. Ник и Джуди выглядели великанами, сидя во главе стола рядом с мистером Биггом. "Уидрингтон работал у меня флористом", сказал мистер Бигг. "Я считал его членом семьи. Он хотел обсудить что-то важное, поэтому я послал за ним машину, но он так и не доехал". Потому что на него напали, сказала Джуди. Нет. Он напал, объяснил мистер Биг. Он словно взбесился, ободрал машину, перепугал моего шофёра до плюс смерти, а потом и сейчас в ночи. Но он ведь всего лишь милая, безобидная выдра, сказала Джуди. Милая? Эволюция, эволюция, но внутри мы всё те же животные. Ник и Джуди встревоженно переглянулись. Если хотите найти Видренктона, поговорите с владельцем автомобиля. Его зовут Манчес, он живёт в районе тропического леса. Только он сможет рассказать вам больше. Джуди и Ник покинули свадьбу и направились прямо в зелёный, душный тропический лес в поисках следующей зацепки. Вакер вокруг парогенераторы выпускали в воздух клубы пара, джуди и Ник поднимались всё выше и выше. Они прошли по канатной дороге к дому, расположенному под навесом. Когда туман рассеялся, они смогли разглядеть покрытый мхом дом Манчеса. Мистер Манчес позвал их Джуди, позвонив в дверь. "Это Джуди Хопс из полиции из Верополиса. У нас есть пара вопросов про Эмиту Видрингтона". Она постучала в дверь, пока Ник рассматривал содержимое почтового ящика Манчеса. Это кот, сказал Ник, держа в руках выпуск журнала Кошачья мода. Эй, приятель, у меня тут припрятана баночка рыбных консервов. Открывай дверь, давай поговорим. Не все кошки любят рыбу, сказала Джуди. А, ладно, понял, сказал Ник. Он повернулся к двери. Дружеюще, у меня есть клубочек шерсти. Джуди шутливо стукнула Ника. Сэр, мой напарник шутит. Вам ничто не угрожает. Мы пытаемся выяснить, что случилось с Сэммитом Выдренттоном. Наконец дверь медленно приоткрылась лишь на небольшую щелочку. Вам следует спросить, что случилось со мной, произнес голос из за двери. Цепочка на двери не позволяла открыть ее полностью. Через открывшуюся щель они смогли разглядеть, что Манчес был большим ягуаром, который был сильно избит, покрыт шрамами, царапинами и с подбитым глазом. Уго. Это жто он вас так отделал? спросил Ник. Что произошло? спросила Джуди. Манчес описал всё, что случилось, и его голос звучал испуганно, словно он заново переживал все события того вечера. Он превратился в животное, стоял на четырёх лапах, рычал от ярости. Он всё кричал про ночных горлодёров снова и снова. Ник и Джуди переглянулись. Ого, ух ты! Надо же, ведь мы пришли поговорить с вами именно про ночных горлодёров. Так ведь, сказала Джуди, стараясь раздобыть ещё больше информации. Да, сказал Ник, подхватив её идею. Точно, всю дорогу сюда мы только и говорили, что про ночных горлодёров. Скажи ему. Ага. Так почему бы вам не открыть дверь и не рассказать нам, что вы знаете, предложила Джуди. Идёт? Манчестер на минуту задумался, а затем захлопнул дверь. Пока он открывал все замки изнутри, Ник глянул на Джуди впечатлённый. "А ты не так глупа, как выглядишь", сказал он. С улыбкой она ударила его по руке довольно сильно. Они услышали, как Манчес начал издавать странные хрипящие звуки. "Мистер Манчес", позвала Джуди. "Вы в порядке?" Развучал громкий хлопок. Затем дверь скрипнула и совсем немного приоткрылась. Джуди медленно толкнула её и увидела, что Манчес скорчился в центре комнаты. "Эй, приятель", спросил Ник. С утробным рычанием Манчес повернулся к ним. Его глаза сверкали. Он был одичавшим. Он бросился на Ника и Джуди как первобытный хищник. "Бежим, бежим!" завопила Джуди.